Глава 10 Как нужно очищаться? Первое. Болезнь. Когда нет сил приспосабливаться. Наш организм обладает поразительной способностью перестраиваться и приспосабливаться к жестокому обращению, которому мы его подвергаем. число этих варварских действий входят в вредные привычки питания, дефицит питательных веществ, недоедание, переедание, зависимость от переработанных продуктов. Нерегулярность приема пищи, безрежимный сон, недостаточность или полное отсутствие физической активности, хронический стресс и многие другие факторы. Когда мы относимся к своему телу без должного уважения, его естественные функции искажаются, чтобы приспособиться к нашему бездумному, даже злонамеренному поведению. Вы, наверное, очень удивились бы, узнав, сколько и каких шлаков накопилось внутри вашего пищеварительного тракта. Еще хуже то, что большинство из нас даже не подозревают о непереваренной пище, гниющем мясе, ядовитых метаболитах и желчных камнях, которые душат наши внутренние органы и создают благоприятную почву для размножения болезненных бактерий. Но когда тело достигает предела, оно сигнализирует, что ваши дела плохи. Несмотря на то, что все болезни начинаются с кризиса интоксикации, их симптомы бывают разными. Дело в том, что каждый из нас индивидуально реагирует на вредные физические факторы. Вот почему у одних может развиться острая чувствительность к аллергенам или угревая сыпь, у других – пищеварительные расстройства, а у третьих – рак. Первыми объектами внимания агрессоров обычно становятся самые слабые места, меньше всего готовые дать достойный отпор. Но атакованный орган сразу начинает действовать как защитная система, чтобы удержать яды на расстоянии и не позволить им наводнить кровь. Если подобное произойдет, вы погибнете от перегрузки организма токсинами. От болезни зависит от того, какой именно орган будет поврежден. но в любом случае все начинается с нападения ядовитых веществ. Ожирение, точно так же, как диабет, язва, вертига, головокружение или астма – это кризис интоксикации, при котором тело запасает жир как средство защиты. До тех пор, пока существует причина, вы будете вынуждены набирать вес. Вот почему такие средства, как соблюдение диеты и физические нагрузки, обычно не помогают. Эмпирическим фактом является то, что для людей, страдающих ожирением, характерно повышенное содержание токсинов в жировой ткани, которая отличается относительно низким уровнем метаболической активности. Хранение в ней ядов предотвращает проникновение токсинов в кровь и жизненно важные органы. Таким способом тело в буквальном смысле защищается от отравления. Исследования показывают, когда вес человека больше чем на 10 кг превышает оптимальный, жировая ткань начинает вести себя как отдельный эндокринный орган. Она начинает секретировать лептин и кортизол, а те запускают сложные биохимические процессы, ведущие к дальнейшему отложению жира. В частности, кортизол с одной стороны усиливает резистентность к инсулину, а с другой стимулирует синтез глюкозы из мышечных белков. Но поскольку многие люди с избыточным весом, резистентны к инсулину, глюкоза не сжигается, а превращается в жир. В результате мышечная масса уменьшается, а жировая увеличивается. Трудно остановить подобный порочный цикл, и в этом одна из причин, почему толстый человек толстеет быстрее. Большинство токсинов, физические вещества, переработанные продукты, рафинированные углеводы, и сахара – химические наполнители и консерванты, высокофруктозный кукурузный сироп, пестициды и лекарственные препараты. Но кроме них существуют яды эмоционального происхождения. Вследствие темперамента или полученных душевных травм человек может стать жертвой эмоциональной интоксикации. Старые конфликты, проблемы и разрушительные убеждения продолжают свое губительное действие даже после того, как оказываются за пределами активного сознания. Они откладываются в виде ядовитых химических соединений в жировой ткани. За почти сорок лет моей практики в области натуральной медицины мне встречалось много жизнерадостных и беззаботных тучных мужчин и женщин. не подозревавших, что их тела были хранилищем старых воспоминаний и эмоциональных травм, от которых они не могли освободиться. Апологеты конвенциональной медицины и авторы общепринятых программ снижения веса игнорируют все, чего не могут видеть. Поэтому они считают, что причина избыточного веса либо в неправильном питании, либо в сидячем образе жизни, либо в том и другом месте. Что касается программ естественного снижения веса, то в любой из них обоим этим факторам придается большое значение. Однако я хочу подчеркнуть, что конвенциальный подход игнорирует причины болезни и фокусируется исключительно на симптомах.